Когда он ушел, Марджори Феррер взглянула на нос своего нареченного. Нос был крупный, но пока почти не распух. «А теперь объясните, зачем вы лгали?» — сказал Макгаун. «Вы мне сказали, что этот шалопай уехал в Париж. Значит, вы мною играете, Марджори?» «Конечно. А почему бы и нет?» Макгаун подошел к ней вплотную. «Положите кисть». Марджори подняла ее. В ту же секунду кисть была у нее выхвачена и полетела в сторону. «Портрет вы оставите недоконченным. Этого субъекта больше не увидите. Он в вас влюблен». Он сжал ей руки. Она откинула голову, рассерженная не меньше, чем он. «Пустите». Неужели вы считаете себя джентльменом? Нет, я просто мужчина. Сильный и молчаливый герой скучного романа. Садитесь и ведите себя прилично. Поединок глаз, темных и горящих, голубых и холодных, продолжался не менее минуты. Потом он выпустил ее руки. «Поднимите кисть и дайте мне!» «Черт возьми, этого я не сделаю!» «Значит, нашей помолвке конец!» «Если вы столь старомодны, то я вам не пара!» «Ищите себе жену, которая подарила бы вам к свадьбе плетку!» Макгаун схватился за голову. «Я слишком люблю вас и теряю власть над собой!» «Ну так поднимите кисть!»